Жан Дссе. Годы жизни: 1904-1970. Сегодня его имя мало кто помнит, но от его работ все так же перехватывает дыхание, если, конечно, вам посчастливится их где-нибудь увидеть. Впрочем, в последние годы звёзды порой появляются на красных дорожках, одетые в удивительные платья. Эти наряды с изысканными драпировками сочетают в себе изысканность середины XX века и изысканность куда более древнюю — античную. И при этом ничуть не устарели. Разве может устареть божественная классика? Жан-Димитр Вержини, который войдет в историю мода под именем Жана Дессе, Родился в Египте, в городе Александрия, в 904 году. Карьера, которую ему готовили родители греки, была достойной. дипломатической служба. И Жанна отправили в Париж изучать право. Однако вскоре выяснилось, что молодого человека куда более интересовала мода. Он начал рисовать эскизы. Их охотно покупали в небольшом доме моды Жанне на престижный Рю-де-Ля-Пе. В 925 он оставил учебу и поступил туда на работу. Так началась его карьера в мире моды, но до того, как его работа заметят, пройдет едва ли не четверть века. В 1937 году он, наконец, открыл собственный дом моды на авеню Георга V на этой улице были расположены домомот таких известных кутюрье, как менбокер и крестобаль баленсяго в ту пору и были заложены основы его стиля который принесет ему популярность в послевоенные годы к одежде и ткани Десет относился также наверное как скульптор к статуе и мрамору такой скульптурный подход во многом роднил его с прекрасными мастерами алекс Гре, Баленсиага, а также Мадлен Вьене. Десе предпочитал, чтобы красота наряда проистекала не из отделки поверхности деталей одежды, таких, например, как вышивка или аппликация, а из самой его формы. И если использовал отделку, то объемную — драпировки, складки, валаны. Любимыми его материалами были джерси и Крэп. После войны, Дэссем много путешествовал, и впечатления от поездок находили отражение в его работе. Прежде всего, он обратился к своим корням. Так, коллекция сорок шестого года была посвящена Египту. Еще раз к этой теме он вернулся позднее, в середине 50-х. Постоянным источником вдохновения для него Служила родина его предков — Греция. А если быть точным, античная Греция, где основа костюма составляли куски ткани, задрапированные самым разным образом. Вместо крэпа и джерси Десе стал использовать шелковый шифон, и именно вечерние платья со сложными драпировками и принесли ему известность. Надо заметить, что, как и мадам грэ признанный мастер драпировки, он создавал вещи куда более сложные, чем относительно простые одеяния древних греков. Обычно у платьев была вполне жесткая основа, которая очерчивала фигуру в соответствии с послевоенной модой, подчеркнутые грудь, тонкая талия и бедра, словом, песочные часы. и крой был достаточно сложным. Прислобутые драпировки могли располагаться по-разному, например, облегать грудь и переходить в бретельки, окаймлять декольте, быть поперечными или продольными, украшать собой все платье или только юбку и какую-то деталь корсажа, расходиться шлейфом, увенчиваться бантом и так далее. Зачастую один наряд представлял собой сочетание множества мелких складок, которые на разных его деталях были уложены по-разному. Словом, это была сложнейшая работа очень высокого класса, поскольку результатом было восхитительное единое целое. Что касается цвета, то гамма, которой пользовался Десе, была очень сдержана. Обычно он использовал нежные пастельные оттенки, однако иногда прибегал и к сочным цветам. Нередким было использование в одном наряде нескольких сочетающихся между собой оттенков или нескольких оттенков одного цвета. Естественно, вся эта красота могла создаваться исключительно вручную. Волшебные платья Дессе быстро привлекли внимание публики и прессы, и к концу пятидесятых их уже считали классикой. И, разумеется, среди клиента к Десе, мало кому известного до войны, вскоре появились дамы, которые знали толк в великолепных нарядах и нуждались в них из-за своего образа жизни. Например, Фредерика гановерская супруга короля Греции, ее дочери София рена герцогиня Кенская, Грейс Келли, Рита Хайлорд, Марлен Дитрих, Тина Анасис оперная звезда Мария каллас и многие другие именно десс в шестьдесят году создал свадебное платье для принцессы софии которая выходила замуж за будущего короля испании очень простого покроя без декольте с рукавами три четверти и умеренно пышной юбкой однако красота тканей старинной парчи и ламе И узоры на них, белым по белому, делали его поистине королевским. Однако не следует представлять себе Десе как человека, который запирался в башне из слоновой кости, чтобы создавать исключительно вечерние бальные платья. Так он открыл два магазина под названием «Сестры Гортензии», один отделанный в розовых тонах, другой — в голубых, где продавались, соответственно, разнообразные аксессуары и безделушки. Он начал осваивать американский рынок, где большим успехом пользовались не только его вечерние платья, но и повседневная одежда. От костюмов до пальто, которое отличалось тем же вниманием к деталям, всегда эффектным, но никогда не избыточным, а также любовью к объемной отделке, в том числе драпировкам, асимметрии и при этом всегда отлично подчеркивало фигуру. В пятьдесят м десе открыл магазин под названием базар где продавалась одежда по более доступным ценам нужно заметить что даже когда десс начал выпускать претопорте сначала в сша качество этих вещей лишь немногим уступало произведениям высокой моды разве что работа была неручной десе отлично сознавал что именно за готовыой одежда и будущее а от кутюр как он повторял, уходит в прошлое. В 60-е ДС продолжал поначалу активно работать. Новые веяния, омолаживание моды, авангардные направления он воспринял с увлечением. Однако проблемы со здоровьем привели к тому, что он вынужден был уехать в Грецию. Затем из-за финансовых неурядиц закрылся его дом моды. Но в 70-м году не стало и его самого. И пусть сейчас о нем вспоминают только специалисты, на самом деле, в какой-то мере некоторые идеи Десе продолжают жить. Во всяком случае, покажи в другой, куда более прославленный кутюрье, который в молодости был его ассистентом и учеником. Великолепный Валентино.